Глава шестая. Братья по вере. На день Григория Богослова, когда люди православные собирались к церкви помянуть святого свечой и молитвою, меж церквей возле Вечевой площади неожиданно появился изможденный старик. Одетый в рубище, пошатываясь и непрерывно крестясь, он непрерывно вопил. «Помогите, люди добрые! Помогите, православные! заступитесь за детишек маленьких, оберегите от окаянных! Помогите, люди добрые!» «Что с тобой, отец? Откуда ты такой?» Быстро нашлись доброхоты, что вытянули его из сугроба, обернули в шубу, потянули к храму в тепло. «Горе мое, горюшка!» — вовсю надрывался несчастный. «Церковь-то я возле горец подновить попытался. Да заловили меня на семь литовцы. Плетьми побили, а после в дом вломились. Жену и детишек тоже запороли. Меня же до смерти хотели засечь. Да на силу ушел, в оске купеческом затаился. Как же! Разве преступление это не понимали его столпившиеся новгородцы? Да запрещено сие все в Литве строго-настрого. Коли церковь православная, то не украшать, не ремонтировать нельзя, зато плетьми каждого бьют до полусмерти. А уж удумаешь новый храм построить, так и вовсе голову могут отсечь. «Это как же?» Не поверили столпившиеся люди. Однако старик с надрывом жалился на то, как запарывают княжьи-слуги православных за попытки сохранить свои церкви и молиться Иисусу Христу. Плакался, что нет нигде защиты истинно верующему и не токмо простому смерду, но даже и боярину, и сыну боярскому, коих за веру из земли согнать могут и добро все выморочить. — Это верно, про Литву такое сказывают, — неожиданно признал один из солидных купцов. — Я с товаром к Полоцку ездил, не раз жалобы такие слыхивал. — Вильно, бунт пару лет тому супротив латинского колдовства случился, — припомнил другой. — Эк, их допекают сердешных! — широко перекрестившись, пожалел старика третий. Да смилуется Господь над вашими муками. Возможно, горожане об этом несчастном и забыли бы, да только тем же днем в Новгород прибежало еще несколько переживших истязаний христиан. И поскольку о притеснениях Витовта и Ягайла на церковь знали многие, то и слухи о творимом у соседей безобразии стали быстро расходиться по дворам и улицам. Тут же откуда-то пришла весть, что поставленный вселенским патриархом митрополит Фотий литовского князя вовсе предал анафеме. Поначалу этому не верили, но на второй день торговец медом привез из виниграда грамотку, в которой сказывалось, что Витовт веру отцов предал и более людьми православными править не может. Беглецы же из Литвы плакались по кабакам о том, что проклятый князь в отместку вовсе решил перебить всех, кто латининам не поклонится, и уже есть немало повешенных и посеченных в огне веляхами. Четвертому дню, слыша о бесчинствах Литвы и шляхты, Новгород уже гудел от возмущения. Посему никого не удивило, когда на площади ударил вечевой колокол. Народ со всех концов потянулся к берегу Волхова, уже догадываясь, о чем пойдет речь. На помост первыми выскочили беженцы из Литвы, кланяясь, крестясь и умоляя. «Выручайте, братья православные! За веру свою погибаем! Гнобит нас погонь латининская, просто мочи нет!» Церкви наши рушат, людей за скот считают. Иных и жгут живьем за отказ бросить веру истинную. Женщин православных насилуют, детей в рабство продают. Руки рубят, коими себя крестом осеняешь. Спасайте, братья, погибаем, ради Бога нашего и Церкви Святой мученичество принимаем». Зов колокола привлек, конечно же, и многих членов Совета Господ. Пришли бояре Кирилл Андреянович и Александр Фоминич, купеческий старшина Никифор Ратибор и Данила Ковригин, другие старшины и посадники. — Бить их надобно! Кто тут есть из ушкуйников? Вот кого драть надобно, а не Орду полудохлую! «Где храбрецы новгородские?» — выкрикивали из толпы. В ответ на это вперед вышел одетый в шубу поверх вышитой ферези Кирилл Андрианович, Громко спросил. «Не что ты войны желаешь, люд новгородский?» «Войны! Бить их! Бить латинин кровожадных! Топить кровопийц поганых!» — немедленно отозвалось Вечи. Наконец, неспешно, с достоинством поднялся на помост архиепископ Симеон, одетый в одну лишь суконную серую рясу. Оперся на посох, поднял руку. Толпа затихла. — Я полон скорби, дети мои! — с горечью произнес архиепископ. — Спрашивали меня уже многие. Правду ли, сказывают о письме митрополита Фотия? Правда ли, что в горести от мук, кои на единоверцев наших обрушились, проклинает он князя Витовта и в измене обвиняет?» Семен выдержал долгую паузу, обводя взглядом притихшую площадь. «Так вот, люди православные!» «Это правда! Вот это письмо!» — скинул он над головой, скрепленный печатью свиток. Новгородская толпа заревела в ответ, то ли радуясь своей правоте, то ли выказывая ненависть к изголяющимся над православными людьми католикам. «Коли хотите единоверцев своих от страданий избавить, готовьтесь к походу!» Решительно провозгласил он. «Сердце мое обливается кровью. Я сам лично пойду вместе с вами, чтобы нести Слово Божие в заблудшей души и свет свободы мученикам. Да придаст Господь силу и спасение каждому, кто посвятит себя священному долгу». «На Литву! На Литву!» — единодушно воспрянула Веча. «Защитим Слово Божие! Защитим рабов и мучеников!» Буквально на следующий день списки с письма митрополита Фотия появились в Пскове, Руси, в Торжке и Бежичах, Гдове, Ладоге, в Устюжне, Твери, Ярославле, Калуге, Ростове, Коломне и даже в литовских Полоцке, Тарапце и Витебске. Но если на землях князя Витовта лазутчики обходились раздачей свитков и обещанием скорого освобождения, то в городах русских ужасы латинства описывались вовсю, побуждая всех честных мужчин, способных носить оружие, присоединяться к походу против угнетателей на защиту единоверцев. Егор испытывал некоторое угрызение совести, понимая, что использует стремление русского народа к справедливости в своих корыстных целях. Однако знал он и то, что у него появился шанс спасти от позора и онемечивания, от забвения своего языка, своих корней и своего прошлого целые народы. С его точки зрения... Сохранение самосознания литовцев искупало маленькую ложь, которую он использовал, чтобы собрать достаточно сил для похода против сильнейшей мировой державы из всех ныне существующих. Впрочем, Егор оказался единственным, кого хоть в малой степени беспокоила совесть. Все остальные, и бояре, и купцы, и сам архиепископ, только радовались удачной идее и вкладывались в припасы и оружие для добровольцев, надеясь в скором будущем получить многократную отдачу от затеянного предприятия. Новгород гудел, бурлил, строил планы и собирался силами. А между тем, в тот же день, когда Егор подписывал договоры с Данией и Тевтонским орденом, На княжеском подворье уже был собран первый ратный обоз, который пополз через озеро Ильмень-Крусе, а затем вверх по реке Ловоть, оставляя на своем пути базы с дровами и припасами. Обыденные десять верст в день в Великих Луках, изрядно полегчавший обоз, достиг через 20 дней. Потом, перейдя границу Великого княжества Литовского и Русского, по Зимнику двинулся дальше к Витебску. Никакого беспокойства у порубежных мытарей обоз не вызвал, мало ли купцов, что ни день из торговой республики в богатое княжество приезжает. Сбор таможены заплатили, и ладно. А что охраны две сотни крепких суровых мужиков, так кто же в дальний путь с товаром без охраны отправляется? На дальних переходах Под по длинным зимним трактам случится может всякое. 16 февраля в народе называется починками. В этот день по обычаю начинают готовиться к лету, проверяя сбрую, телеги, косы, бороны, сохи и прочий инструмент. Именно в починке архиепископ собрал очередное вече, призвав весь православный люд выступить в едином порыве против гонителей христианской веры. Егор, знаменитый атаман и князь Зазерский, все это время молчливо стоял за его спиной, наглядно показывая, кто именно будет командовать полками в дальнем походе. Настроение народа переменчиво. Только когда вечи постановила выступать народным ополчением на рассвете, Вести их должны были Никифор Тибор и боярин Александр Фоминич, Егор облегченно перевел дух и помчался к себе на двор делать последнее распоряжение. И первого, кого увидел, так это юного паренька, рядом с которым рубился против датских латников на мысу Волчинус. «Откуда ты тут взялся, храбрец?» — спешившись, обнял его вожников ты же должен Влада Ладоге раны залечивать». «Не для того мы отчи дом покидали, княже, чтобы на печи валяться, когда вся Русь поднимается», — горячо ответил принек. «Мы как о призыве митрополита услышали, так все разом решили обратно к полку возвращаться. Не за серебро ведь сражаемся. Волю Господа исполняем, единоверцев от мук спасаем. Тут уж, Животы свои беречь и вовсе позором будет. Так ты, стала быть, не один? Все, кто после ран минувших отдыхал княже, разом порешили к общей рате ехать. Действительно, от конюшни и бани, от хором, отведенных под постой боярам и кубинскому княжичу, к ним потянулись молодые бояре с надеждой, глядя на Ожникова, возьмет или прогонит. «А ведь я даже имен ваших не знаю», — вздохнул князь Зазерский, глядя на жизнерадостного янца с голубыми горящими глазами и рыжим пушком на подбородке и на верхней губе. «Боярский сын Даниил, княже!» — с готовностью выпалил паренек. «А меня Вануфием, отец матери, нарекли», — поторопился сообщить второй мальчишка с рыжими кудрями, торчащими из-под тофьи. Меня Фролом, Владислав Я, Ярополк, Афанасий. Егор закрутил головой, пытаясь запомнить имена. Раненых он оставлял около трех десятков. Боярских детей во дворе собралось человек восемь. Видимо, кто-то был в доме или в городе, а кто-то все же остался в Ладоге долечивать раны. Однако общий настрой молодых воинов ему понравился. Молодцы, патриоты, на таких можно положиться. «Коли ваша совесть требует меч во имя справедливости обнажить, не мне ей перечить», — сказал Вожников. «Идите отдыхать, на рассвете выступаем». Утром в движении пришел весь господин Великий Новгород. Но сотни князя Зазерского, как всегда, оказались самыми стремительными. Выйдя на Волхов вместе с ополченцами, бояри и ватажники из его дружины на рысях умчались вперед, только через два часа перешли на шаг, давая отдых коням. Потом снова на рысь, еще час отдыха, потом снова рысь, и к закату вошли на улицы обширных предместий русы. Соливарни здесь стояли далеко друг от друга, а потому и сам город — Больше походил на очень большую деревню Из разбросанных тут и там обширных дворов. Путников ждали котлы с горячей кашей и сытом, Лошадей, ясли с и охапки сена. Всем оставалось только поесть и ложиться спать, Чтобы утром снова подняться в седло И мчаться вверх по ловоти, Высекая подковыми ледяную крупку и широкой, но извилистой зимней дороги. Вторая остановка была в городе Холм, третья — в Великих Луках, где конница сменила вымотанных до предела лошадей на свежих. Этот город считался порубежным. Новгород и князь Витовт владели им совместно, и потому Егор отправил сюда вперед угрюма с его опытными, остепенившимися ватажниками, которые все вместе изображали охрану обоза. Князь Витовт завоевал Великие Луки в 1405 году, но по мирному договору согласился на совместное управление. Перед подходом главных сил они должны были захватить изнутри ворота и оружейные склады, сдержать вражескую стражу. Однако литовские порубежники оказались сообразительны, и при появлении на реке сразу нескольких тысяч русских воинов предпочли не класть голову понапрасну. Скинув броню, они прикинулись мирными горожанами, благо жили по домам, а не в казармах, и затаились, ожидая, что решат победители. Вожников приказал воеводе привести их к присяге Новгороду и забрать оружие, чтобы по глупости чего не учинили. Архиепископ Симеон, ехавший вместе с войском в легком воске, тоже согласился, что кровь лишняя ни к чему, и на рассвете армия двинулась дальше уже по чужой земле, оставив за спиной первый из освобожденных городов. Вскоре после полудня конница вышла к западной Двине, а к вечеру нагнала медлительный и тяжелый обоз с ратными припасами. Ровно в полдень 21 февраля окрестности стольного города Витебска внезапно наполнились вооруженными всадниками. Все случилось настолько внезапно, что из обширных ремесленных слобод, окружающих столицу воеводства, Под защиту стен не успел убежать практически никто. Еще немного, и ватажники просто ворвались бы в город сходу, но кто-то из излишне глазастых караульных ударил в набат. Стража тут же захлопнула все ворота. Мосты поднялись буквально перед мордами новгородских коней. «Даже коснулся его рукой княже! похвастался вернувшийся с докладом боярский сын Даниил. Он начал подниматься, когда всего с десяток шагов до него оставалось. Всего чуть-чуть не поспели. Юный воин весь раскраснелся, а разгреченный конь под ним крутился елой. — И что теперь? — Теперь нам тут не меньше года стоять, — оценил мощь высоких каменных стен сын князя Кубинского Семен. — Эти штурмом не взять, токмасадой. — Угрюм, Никита, ватажников по слободам разошлите, пусть дома занимают, а то как бы кто из местных сдуру избы не запалил, — приказал Егор. — Осаду держать лучше в тепле, возле печи да на палатях. — И это, не забывайте, мы их освобождать от латиниста пришли, а не мстить за что-нибудь ли грабить, так что поаккуратнее. Княжич Семен, ты из боярской сотней занимай слободы, что напротив западных ворот. Учить тебя не стану, ты эту науку по наследству знать должен, с молоком матери впитать. Я же в ожидании Боза крепостицу осмотрю повнимательнее». Могущество крепостных стен Витебска и вправду производило угнетающее впечатление. Прежде всего они были каменными. Невероятная редкость в этом мире полном леса и умелых плотников. Тем не менее, основавший город Витевские князья не пожалели сил и средств, чтобы огромную, в полторы версты длиной стену поднять из камня, да еще и усилить ее тремя десятками башен. Мало того, Внутри имелась еще одна крепость, размерами мало уступающая его обширному подворью на озере Вожа, но здесь она поднималась над городом на высоком холме с крутыми склонами. Итого 20-метровый вал, поверх которого 10-метровая стена, дальше холм высотой метров 50, над которым поднимается еще метров 20 каменных укреплений. И это не считая того, что внутри город тоже, по слухам, был разделен стенами на отдельные части. Радовало только то, что на улице стояла зима, и атакующим не понадобится переплывать ров. Кроме того, стена не была рассчитана на оборону пушками. Она плавно повторяла изгибы текущего перед ней ручья. Да и бойницы со стволами виднелись только в мощных, надвратных башнях. — Справимся, атаман? — неожиданно громко спросил Федька, ехавший за Вожниковым по пятам. — Все в руках божьих, — не рискнул бахвалиться Егор. — С него лучше и начать. Как там наш архиепископ? Прибыл? — Сейчас узнаю, — поворотил коня юный боярин и дал ему шпоры. Симеон приехал вместе с обозом, и, пока тот втягивался на слободские улицы предместья, поспешил к восточным воротам, потребовав к себе внимания. — Я, пастырь Церкви Христовой, милостью Вселенского Патриарха, поставленный на кафедру Великого Новгорода, принес вам слово истинное, дети мои! — ударил архиепископ посохом в мерзлую землю. В этот раз он был одет во все красное, как и положено иерарху, и впечатление производил немного зловещее. «Именем Господа нашего Иисуса Христа требуя от вас, жители города Витебска, кои в Бога веруют, немедля раскрыть ворота и впустить наши христианские воинства». «Ты чего? Умом тронулся, старый!» ответил ему со стены совсем молодой голос. «Кому ты тут нужен, поганый схизматик?» «Вот смотрите!» — поднял над головой свиток семён «Сей грамотой митрополит Фотий предает князя Витовта анафеме за отпадение отлона Церкви Христовой». Более вы не должны служить ему, Исполнять клятвы, данные ему, И исполнять присланные им приказы. Богатступник он! Вас же, епархия новгородская, Готова принять и окормлять, А ко всевышним для христиан предначертано. Иди отсель, по-добру, по-здорову, Безумный старик, пока не стрельнули, Посоветовал уже кто-то другой. «Два дня вам даю на размышление, крикнул Егор, стоя немного дальше. «Коли в первый день сдадитесь, то к присягу от вас приму и выкуп возьму малый. Коли на второй, то на местника посажу и большой выкуп. Коли штурм начну, уж не остановлюсь, буду брать на меч, как город вражий, не христианский». «Титьку мамкину пососи! Хваталки еще не выросли! Витебск взять!» — захохотали на стене. Прочие комментарии были еще более грубые и неприличные. «Покайтесь, люди витебские!» — снова призвал архиепископ. «Покайтесь, пока не поздно!» Князь Зазерский слушать дальше не стал. Он был уверен, что город не сдастся. Имея такие мощные укрепления, выкидывать белый флаг не станет никто. В воеводах же тут сидел наверняка кто-то родовитый и обласканный или князем Витовтом, или королем Егайло, что, в принципе, здесь означало одно и то же. Свернув к обозу, он отыскал воски с пушками, порох и откованные кривобоком новые заряды. Ничего не потерялось, все было на месте. «Что ж, тогда завтра и начнем», — решил Вожников. По удивительному совпадению, в этот самый час и те же самые слова произнес великий князь Витовт, окончив осмотр собранной у Вязьмы армии. Рати в этот раз были не самые могучие, всего семь тысяч бояр. Но тысяч пять должно подойти шляхты — Столько же наверняка даст московский Василий. Тумин желал один еще две с половиной тысячи неплохих воинов. Против Орды должно хватить. Она сейчас переживает не самые лучшие времена, да еще и баба на троне. Хватит и двадцати. — Распускай полки, — разрешил Витовт, едущему рядом, стремя в стремя, усатому, и безбородому гетману, боярину Федору Хаткевичу. Пусть отдыхают. Поутру выступаем на Москву. Несмотря на огромные размеры ворот, Витебск имел всего трое. Напротив каждой хватажники устроили баррикады из подручного добра и оставили дежурные сотни. Однако военные действия пока покамест ограничивались задорным переругиванием и редким пусканием стрел. Время от времени то к одним, то к другим воротам приходил архиепископ, увещевая сажденных, призывая их к покаянию и капитуляции. Егор же тем временем подогнал сани с артиллерийским припасом на улицу, выходящую торцом к изгибу стены со стороны ручья, в трех башнях от северных ворот, и стал неторопливо обустраивать позицию. За время, прошедшее после получения алмазных сверл, Кривобог успел высверлить только пять стволов малого калибра с кулак и три крупного с голову. Кованные снаряды с мягким свинцовым ободком обходились, маленькие по рублю, взрывные крупные и вовсе по 15 рублей каждый. На такие деньги у татар можно было купить трех крепких породистых жеребцов. Фактически в санях со снарядами лежал большой табун. Целый тумен снарядить хватит. И если уж платить таким сокровищам из бриллиантовых пушек, Егор предпочитал делать это сам. Помогали ему работяги из кузнечной мельницы, отправленные кривобоком вместе с товаром. Ребята крепкие и хорошо понимающие, что к чему и зачем поперек улицы они положили бревно в котором вырубили три паза в них поместили концы стволов для казенной части вырыли ямы торцевые стенки которые должны были принимать отдачу в несколько заходов пропитали теплой водой чтобы хорошенько промерзло. На навал пушки наводили забивая клинья в пазах под стволы егор самолично направил среднюю примерно на две сажения ниже основания ближней башни, две другие — справа и слева от нее на ту же высоту. Возвышение устанавливать не стал. Учитывая вес снарядов и дальнобойность новых стволов, им можно было и пренебречь. «Заряжай!» — наконец распорядился Вожников. Пушкари ловко закинули в ствол хорошо провощенный сатиновый картуз со строго отмеренной порцией пороха. Прибили его деревянным пыжом, обмотанным по краю кожей. Поднесли оперенную сосиску в полтора пуда весом. Спереди и сзади в отверстиях выглядывали фитили. Егор самолично запалил оба лучины из жаровни, заткнул деревянными пробками, чтобы в полете не раздуло ветром. Кивнул. «Молись!» «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе!» Забормотали сразу все пушкари, хорошо знающие, что длины огнепроводного, пропитанного гемчугой и покрытого воском шнура, хватает ровно на пять полных молитв. После первой хвостовые ребра снаряда как раз задвинули в ствол. Под слова второй, специальным тяжелым шомполом трое работяг загнали его в глубину черного жерла, сминая свинцовый ободок точного размера канала. На третий отпрянули в стороны, закрывая уши руками. Егор подхватил шест запальником. Раскаленным в жаровне железным штырем ткнул в отверстие на конце ствола. — Да-да-ах! пушка выплюнула облако белого дыма, и князь Зазерский оглох от неожиданно яростного грохота. И ослеп, облако заслонило весь обзор. Громко чертыхая, сён отбежал в сторону, подпрыгнул на тыне, отгораживающий чей-то двор, зацепился за подтянулся. И как раз вовремя, чтобы увидеть, как под башней вздыбился вулкан, выплескивая землю и дым из узкого кратера. — Есть! — спрыгнув, закричал он. — Заряжай! Два следующих выстрела они сделали наугад, полагаясь на то, что наводка не сбилась. Потом тщательно пробанили стволы, избавляясь от мельчайших остатков тряпочных картузов, которые запросто могли остаться тлеть в глубине ствола. И тогда попытка перезарядить может окончиться взрывом. Вожников не торопился, ждал, пока рассеется дым. Вскоре от крепости донеслись радостные крики. Скорее всего, кричали ватажники — Не литовцы же обстрелу радовались. Потеряв терпение, Егор пошел вперед, выбрался из клубов дыма на открытое пространство и увидел, что под выбранной им башней возникло широкая протяженная выбоина, примерно пять сожжений в длину и одной в ширину. Собравшиеся на стене воины перегибались через край кладки и пытались понять, от отчего так ликуют враги. Однако, похоже, еще не очень понимали значение происходящего. Вожников вернулся к пушкам, кивнул. — Работаем залпом. Порох кладите. Дым более-менее развелся, так что князь смог проверить наводку, немного подправить сбившийся прицел, скомандовал. — Заряжай по одному. Пушкари поднесли снаряд, он запалил фитиль, заткнул отверстие. Молись. Через два отче наш левая пушка жахнула. Работники тут же поднесли второй снаряд. Молитва, выстрел, потом третий. Банти! Вожников прошел до конца улицы, убедился, что все три снаряда легли в цель, заметно углубив канаву в валу и слегка ее расширив, повернул обратно. Вслед полетели стрелы. Несколько впилось в землю по сторонам, одна черкнула по спине, по пластинам калантаря. Егор даже не обернулся. Он знал, что до пушек лучники все равно не добьют слишком далеко. Огнестрел же в этом мире палил пока еще хуже. Заряжай! После второго сдвойного залпа со стороны восточных ворот послышались крики «Звон железа». Литовцы сделали единственное, что им оставалось. Отважились на вылазку, надеясь прорваться к пушкам и уничтожить. Но пробиться через баррикаду не смогли, да и как. Вряд ли в городе и в лучшее время насчитывалось больше двух тысяч воинов. Но в позапрошлом году Харук в Витебске потрепали крестоносцы. В этом князь Витовт часть сил забрал для похода на Орду значит за стенами сидит от силы половина один к десяти против тысяч егора в открытом бою и нескольких часов не продержится ты как княже прибежал с двумя щитами федька я видел литва стрелами метать начала спохватился где ты раньше был дык обед варил атаман время уже за полдень правда — удивился Вожников. — Уже? — Как быстро день бежит. — Похоже, поесть сегодня не получится. Если до завтра оставить, литовцы укрепиться успеют. Все, не мешай, дым рассеивается. Егор снова припал к стволу, проверяя прицел, дал команду на залп, ушел вперед, на этот раз прихватив щит. Однако в него не стреляли. И без того на берегу, перед ручьем, собралась изрядная толпа ватажников. Защитником было в кого целиться. Вал под стеной был весь изрыт глубокими воронками, многие из которых уходили глубоко под башню. Лед протоки покрывал толстый слой земли, камней и деревянной щепы. Стало ясно, что стоять укреплению осталось совсем немного. «Заряжай!» вернулся на позиции егор не спеши княже появился средь облаков дыма федька в своем нарядном зипуне но опоясанный саблей на этот раз он старательно тащил тяжелый котел от которого аппетитно пахло мясом коли вам отвлечься некогда так давайте и здесь поснедаем молись а юный боярин уронил котел только чудом не раскидав кашу, схватился за саблю. Но объяснять ему, что означает эта команда, было, естественно, некогда. Снаряд, банник, запальный крюк, выстрел. Земля вздрогнула, а пушкари уже несли от сани очередную оперенную железную сарделину. Егор развернул фитили, поджег, заправил, заткнул. «Молись!» Еще выстрел, еще, и князь Зазерский махнул рукой. «Переводи дух, доставай ложки, не пропадать же добро Поев наравне со всеми в общем кругу и облизав ложку, Егор отправился к стволам. Пользуясь тем, что за время обеда ветер наконец-то разметал густой пороховой дым, он снова припал к стволам, прицеливаясь как мог, под самый срез обнажившегося от земли фундамента. Заряжай! Один за другим в грунт под башню вошли три полупудовых пороховых заряда, раз за разом выкидывая из-под нее остатки опоры и заметно раскачивая. Вниз непрерывным потоком сыпались валуны, куски раствора и целые зубцы стены, оказавшиеся слишком плохо закрепленными. Лучники и копейщики на башне закричали от ужаса, пытаясь удержать равновесие, а сама она начала медленно валиться вперед, все разгоняясь и разгоняясь, сорвавшись с остатков фундамента и с размаха охнулась о землю, заставив ее содрогнуться и выбив высоко ввысь фонтаны воды из-под невыдержавшего подобного удара льда. Волна прокатилась по ручью, превращая его поверхность в белую влажную кашу. Но сама башня, ныне обратившаяся в кучу камня, оказалась достаточно высокой насыпью, чтобы стать мостом с берега на берег. Ура! Ватажники выхватили мечи и сабли и дружно ринулись вперед через провал в стене на беззащитные улицы города. Им никто ничего не приказывал. Егор сам не ожидал, что все получится так быстро, и не успел спланировать атаку. Людей вела в нападение нестребимая жажда добычи. Не прошло и четверти часа, как большая часть десятитысячной новгородской армии уже захлестнула город, сходу ворвавшись из Нижнего в верхний замок. Привратники, несущие службу, в самом центре Витебска, ничего не знали о прорыве внешней стены и не успели вовремя отреагировать на опасность. Однако Вожников о том, что творилось в городе, мог только предполагать. Правда, зная своих бойцов, он догадывался, что дело продвигается неплохо и нужно лишь оказать ватажникам некоторую поддержку. «Не отвлекаться!» предупредил он пушкарей. «Самое трудное счет только начинается. Снимаем стволы, переносим бревно на две сотни шагов вперед и слегка поворачиваем. За работу!» На хлопоты ушло больше часа. Новая позиция, новые ямы, снова проливка земли водой и ожидание того, пока грунт схватится. Теперь пушки смотрели на уклон Узорского замка, стены которого стояли почти на самом краю склона. Отбиваться от штурмов так было, конечно же, удобнее. Удобнее простреливать подступы до самого основания. Атакующим не оставалось места под стенами, чтобы передохнуть и накопиться. Но вот противостоять оползням... — Заряжай! — наведя пушку на цель, приказал Егор, Хлопнул по плечу одного из работяг. — Крепила, как с командою, запаливай фитили и стреляй. Справишься? — Сделаю, княже! — кивнул мужчина. Егор, забежав в ближний двор, быстро забрался на крышу сарая, выпрямился на нем во весь рост, повернулся к замковой горе. «Давай — Давай! Пушкари засуетились, вскоре послышалась знакомая команда — Молись! Жахнул выстрел, мгновенно закрывший всю улицу белой пеленой. Но вскоре на склоне, примерно на полста шагов левее темного пятна, в который целился князь, и на два десятка сажений ниже взметнулся черный разрыв. Князь зазерски спрыгнул. Вернулся к пушкарям, легким постукиванием рукоятки тяжелого ножа по клину, слегка сдвинул наводку вправо, нижним его чуть-чуть приподнял, выпрямился. «Заряжай, а я пойду посмотрю, куда на этот раз ляжет». Второй снаряд взорвался именно там, где он и хотел, на склоне в двух сожжениях ниже стены. Там, где фундамента уже совершенно точно не было. Теперь оставалось только подрыться под него десятком взрывов, каждый из которых углублял яму на сожжень, а то и поболее. И, разумеется, для обвала стены подкоп должен быть достаточно широким. Наводим второй! Приказал Егор, пристраивая его на глазок примерно так же, как и первый. Крепила! Готов! — Да, княже. Жди команду. Вожников побежал обратно на крышу. — Давай. Снаряд лег на удивление точно. Специально так не наведешь. Егор спустился вниз, присел возле третьего ствола, достал нож, намереваясь вбивать клинышки под округлые, луженные, в льняном масле бока, когда из белых клубов дыма Внезапно появились одеты в латы копейщики, и сходу накололи на пик двоих из пушкарей. Князя сразу они, похоже, не заметили, и Вожников, не растеревшись, ударил под кольчужную юбку одного, второго, метнулся в сторону, вогнал нож в ступню третьего, вскочил, выхватывая саблю, отбил ею выпад еще одного появившегося из тумана латника — вогнал нож ему под кодык, нырнул вниз, спасаясь от укола, отбежал, налетел сбоку на чужака, черкнул его по горлу, перескочил дальше, разворачиваясь лицом к врагу. Колыхнулись клубы дыма. Из них вышли ровные, молчаливые ряды то ли людей, то ли призраков, сомкнувшихся плечом к плечу и выставивших вперед опущенные копья. Егор попытался подбить вверх один из наконечников, его груди тут же метнулись два других, на силу успел откинуться. Жив остался только потому, что латники стремились сохранить строй и не стали вырываться вперед, чтобы дотянуться до жертвы. Хотя шансов уцелеть, если честно, вожников не видел. Разве только разворачиваться и драпать? И тут вдруг грудь князя закрыл толстый деревянный щит. Копья уперлись в него. Егор тут же упал вниз, подныривая под длинные древки. Широкого замаха рубанул саблей по ближайшим ногам, откатился, пока не успели заметить и наколоть соседи. Встал за спиной Федьки, держащего сразу два щита, дохнул ему в ухо. «Ты вовремя!» Снова поднырнул — Рубанул. Но когда откатывался, ощутил сильный удар в бок. Пластины калантаре выдержали, но князь понял, что третья попытка закончится плачевно. Как назло, ветер бодро развеивал дым. Видимость заметно улучшилась. Стало ясно, что их на улице осталось всего двое против полутора десятка литовцев умелых копейщиков, действующих слаженно и решительно. Напирая на последнюю парочку, не давая повернуться, подставить спину, маленький отряд замедлил движение правым краем, ускорил левым, и Егор с Федькой оказались прижатыми спиной к какому-то дому, окружённые полукругом врагов, до которых Вожников своей короткой сабелькой не мог даже дотянуться. — Но! — Давайте! Скорее! — смирился со смертью Егор. — Чего ждете? Копейщики выжидали. Видимо, их командир размышлял, что лучше — брать русских в плен или прикончить и бежать из обреченного города. Свою задачу маленький отряд в любом случае выполнил, теперь смертоносная батарея замолчала навсегда». Топот копыт заставил всех повернуть головы. По улице, опустив копья, галопом промелькнули несколько всадников. Врезались в литовский полукруг, кого-то наколов, кого-то затоптав, кого-то просто сбив с ног, промчались дальше и осадили лошадей, разворачиваясь для новой атаки. Егор ринулся влево, поддев ножом и саблей древки двух крайних латников, не попавших под удар конницы. Подскочил на расстояние удара и крутанулся, разрубая ближнему врагу лицо. Правый бросил копье, выдернул меч, тут же попытался со всей силой вогнать его, вожников, в грудь. Егор повернулся, клинок безопасно прошелестел по нагрудным пластинам колонтаря. Ответ на удар тут же срубил беззащитную кисть вытянутой руки. Крик боли, шаг назад, и кривой индийский кинжал вонзился несчастному под подбородок. Князь огляделся. Федька был цел, хотя один из его щитов и раскололся пополам. Всадники добивали последнего литовца. — Откуда ты взялся, боярин Даниил? Узнал ближнего воина Егор. Княжич Семен прислал к тебе с вопросом. Слышал он, что ратники твои стены уже разбили и Витебски дерутся. Он же без дела стоит. Всечи себе показать желает. Передай, пусть и дальше западные ворота стережет. Опасаюсь, я через них полки литовские убежать попытаются. Нет, постой! Пусть хоть полсотни детей боярских пришлет. Похоже, пушки нужно беречь со всем тщанием. Без них замка не взять. Ритовцы это, сам видишь, тоже понимают. Откуда взялись, ума не приложу. Из северных ворот, там ныне никого. Все ратники в городе дерутся. Вот бесы вы, дети, сплюнул Егор. — Федька, пройди по слободам, поищи, кто тут еще остался. Не все же они внутрь вломились. Мне одному с пушками не справиться, а работяг, видишь, перебили. В общем, кого найдешь, присылай сюда. И ты, боярин, тоже скачи, чего ждешь? Как бы княжич сгоряча глупости какой не сотворил. Но в этот вечер пушки больше ни разу не выстрелили. Хотя свободных хватажников удалось найти довольно быстро. Отряд угрюма честно сторожил восточные ворота и соблазну поучаствовать в грабеже не поддался. Однако научить новых помощников работе с шампалами и банниками объяснить, что к чему, князь Зазерский до сумерек уже не успел. Дальнейшая осада растянулась еще на три дня. Новые помощники князя в обслуживании пушек разбирались плохо и огненного зелья откровенно побаивались. Посему Егор предпочитал заканчивать пробанивание сам, сам закладывать картузы с порохом и пыжи. Ватажников он звал только тогда, когда требовалась дополнительная сила — прибить заряд, поднести и запалить снаряд. Загнать его до упора вниз в одиночку было просто физически невозможно. В результате скорострельность батареи упала примерно до трех выстрелов в час. С одной стороны дым теперь успевал рассеиваться, и Вожникову удавалось спокойно прицелиться. С другой — разрушение склона продвигалось невероятно медленно. Впрочем, кроме него это никого не беспокоило. Ватажники увлеченно грабили город, не обращая особого внимания на редкие обстрелы из замка. Сотни угрюма тоже вошли в город, а осуществлять вылазки из восточных ворот стало уже некому. Бояри из отряда княжича Семёна тоже наведывались в город, но по очереди и службу у западных ворот несли честно. «Выстрел, выстрел, выстрел». Егор порядком устал и перестал верить, что сможет добиться успеха. Первая попытка оказалась слишком удачной, чтобы такое чудо могло повториться снова. Однако в середине третьего дня, после очередного разрыва в толще холма, склон неожиданно вздрогнул и длинным, многосаженным пластом поехал вниз, неся на себе длинный участок стены и какую-то постройку. Эти укрепления даже не разрушились, но защищать Узгорский замок больше уже не могли. Город наполнился восторжными криками. Вскоре на склоне замелькали фигурки людей. Огибая съехавшую стену, они торопливо карабкались наверх. Защитники, похожие издалека на игрушечных солдатиков, Кидали в них копья и метали стрелы, пытались столкнуть головы камни, телеги, скамьи, но особого успеха не добились. Их было слишком мало. Сопротивление оказалось сломлено в считанные минуты. Витебск пал. Литовский обоз уже шестой день медленно полз через бесконечные русские леса, когда голову армии догнал всадник на измученном, покрытом пеной коне, с поклоном передал великому князю грамоту и немедленно отстал, словно у скакуна не осталось сил более ни для единого шага. Отпустив поводья, Витовт развернул свиток, пробежал глазами, скривился, свернул обратно. — Что там, друг мой? — поинтересовался хан Джелал ад дин Новгородский атаман опять всех обманул. Великий князь уронил свиток под копыты коней. Он все-таки напал на меня. Пан Чикашин, воевода Великолугский, отписку прислал. Признался, что ради спасения живота своего присягу Новгороду дал, однако же, тем доверие заслужив, от ворога убег, пишет, Мол, Егорий, князь разбойников, имея при себе около десяти тысяч сабель, великие луки одолев, на Витебск пошел. «Шайтан, дитя ехидный, презрительно сплюнул Чингизит. «Ложь его второе имя!» «Да!» — согласился князь Свитовт. «Хитер и изворотлив ровно червяк. Но глуп притом безмерно». Нет на земле армии, способной одолеть могучие стены этого города. Витебск еще при отце моем в камень весь одет. Не подожжешь, не пробьешь, не подступишься. Лучше бы он грызся со своими датчанами. У них там воинов достаточно по пальцам перечесть. С ними, может, статься, он бы и управился. «Да». С облегчением согласился хан, поняв, что союзник не собирается поворачивать домой. «Егорий труслив и глуп, моих людей обманом пожег, на поле с порохом выманив, Едигея на собственного воспитанника натравил. А того не понимает, что теперь всей его земле за предательство отвечать придется». «Это верно», — согласился Витовт покачиваясь в седле. Уж ответит за все. Ватага разоряла Витебск почти пять дней. Не потому, что Вожников испытывал к этому городу какую-то особую ненависть. Просто армия не могла двигаться дальше, пока ее не нагонит обоз с припасами, оружием и ополченцами а основные силы новгородской армии добрались до уже поверженного города только в последний день февраля. Первыми, разумеется, подошли пасторские сотни, 300 бояр кованой рати новгородского архиепископа под командой седовласого боярина Феофана, вояки опытного, храброго и дисциплинированного. И если в этот раз они отпустили фактического главу города одного вперед, то только потому, что с обозом ехало немало монахов, попов, дьяконов и еще много священнослужителей высоких санов. Следом тянулись бесконечные сани и повозки вперемешку с малыми отрядами ополченцев. Обыденное дело — Каждый воин выступал в поход со своими припасами, имел свой вазок, а то и два. Впрочем, бывало и наоборот, когда друзья или соседи скидывались на общий кошт, имели сани на троих, пятерых. Но в любом случае эти воины старались двигаться поближе к припасам. Это Егор своих ватажников разбаловал, уже который раз выводя против врага на всем готовом. Походная колонна растянулась на много верст, и в ее середине Вожников увидел знакомые, дорогие сани. Велев оседлать коня, Егор вместе с верным Федькой помчался при по реке навстречу воинам, постоянно вскидывая руку в ответ на приветствие. Спешился возле воска, окна которого были закрыты с мозаикой, стенки расписаны цветами — и парящими у самой крыши золотыми птицами, над которыми на два локтя возвышалась керамическая труба. Распахнул дверь. «Елена, милая моя, как я соскучился!» Он порывисто обнял жену, поцеловал и только после этого спохватился. «Откуда ты? Что ты здесь делаешь?» «Весь Новгород в поход отправился». «Чего же мне в пустом городе оставаться?» Она покосилась на невольницу, и немка, упав на колени, быстро и ловко натянула на ноги госпожи поверх вязных носков расшитые валенки, подала душегрейку, откуда-то от задней стенки достала соболиную шубу. Княгиня вышла наружу, на людях троекратно расцеловала мужа, взяла под руку, идя рядом. — Ну, и как успехи твои в наступлении, возлюбленный мой супруг? Плохо. Снаряды кончаются с невероятной скоростью, стволов не хватает. Пушкари погибли. Нужно отправлять гонцов на воже Кривобоку. Пусть снаряжает обоз с боеприпасами. Путь не ближний. Хотя бы к лету Витебск взять удастся? Смотря кому. — рассмеялся Егор, потому что он сам сдался в первый же день. — Ты захватил город? Елена, забыв о зрителях, повисла у него на шее и горячо расцеловала. — Ты просто Александр Великий! Недаром мое сердце так полыхнуло, едва только я увидела тебя впервые. Ты лучший из лучших! Как тебе удалось? Я... Постарался, не стал вдаваться в подробности вожников. «Люба, князю Зазерскому, храбрейшему из воинов!» неожиданно выкрикнула Елена. «Люба! Люба!» немедленно отозвались ополченцы, и громкая волна приветствий покатилась по походной колонне далеко в обе стороны. Честь прихода основных сил — В Прекрасном и величественном соборе Пресвятой Богородицы архиепископ отстоял благодарственный молебен, который для большинства бояр перешел в бурное хмельное застолье, устроенное князем Зазерским в пиршественном зале Узгорского замка. Новгородцы, шедшие в осаду, а заставшие уже покоренный город, не скупились на здравицы в честь атамана Егория и его воинов. Гордые собой сотники из ушкуйников отвечали приветственными тостами, захмелевшие молодые войны хвастались победами, демонстрировали трофейные ножи и мечи. — Мы уже думали, что Токма со стороны все увидим, — размахивая руками, рассказывал угрюму юный боярин Даниил. — И тут смотрим, а мост опускается. Мы за мечи копья схватились и к нему. Ворота открылись, литовцы из них текать бросились. Тут-то мы им встреч и ударили, опрокинули разом, да на их плечах в город и ворвались. Угрюм, повидавший на своем веку больше схваток, чем боярский сын рассветов, молча кивал и с тоской смотрел на многочисленные кубки в руках прочих гостей. Однако сам держался, пил даже не сыто, а чистую, прозрачную воду из широкого медного ковша, сделанного в виде задравшей клюв утки. «Князь-то, князь!» — князь! продолжал горячиться молодой воин. пещали своих! Бах! Бах! Бах! Весь склон-то разом вниз и пополз!» «И чему ты радуешься, боярин Даниил?» усмехнувшись, окликнул его Егор. «Так хорошо же разбили стены-то все!» — не понял его упрека воин. «Мне разбить несложно, — улыбнулся Вожников, — а вот тебе восстанавливать. Назначаю тебя наместником своим витебские Витебске и дарую земли, окружающие на пять верст окрест во владения, провозгласил князь Зазерский. «К тебе в помощь! Назначу еще десятерых бояр храбрых и десятных ратных людей из своего войска, и знама ополченцев выделил для обороны сей твердыни, отныне и навеки Новгородской. От неожиданного известия боярский сын Даниил так и застыл с раскрытым ртом. Впрочем, теперь уже не сын, а богатый, зажиточный боярин. Ты даруешь стольный город боярскому сыну, — не выдержал и княжич Семен. — Да, — кивнул ему Егор, — я обещал твоему отцу, что ты получишь за храбрость поместье, которое размером превзойдет кубинское княжество. Так что Витебск для тебя слишком мал. Ты же, Даниил... Земли сего воеводства раздели меж боярами своими новыми по жребию, дабы обид не возникало. Коли здешние паны оружие супротив рати православных подняли, то землей здешней владеть недостойны. Князь Зазерский поднялся из-за стола. Помнить всех прошу, что сюда мы освободителями пришли, а не поработителями посему обид смердом здешним требую не чинить. Смердов православных, дабы тяготы рабства латининского им возместить, на три года от любых подати освобождаю. Обходитесь, пока мест пошлинами торговыми, да тяглом, что на схизматиках останется. — Ты, друг мой, — повернулся он к Никифору Тибору, Завтра же пошли полусотню ополченцев в деревне окрестные, дабы возвестить честному люду, что латининству конец, что теперь у них иные бояре будут, милостивые. И про прощение податей тоже пусть скажут. Как с церквями оскверненными поступить, о том архиепископ Симеон поведает. «Мы же с супругой вас, други, ныне покинем». Уж больно соскучились, хотим наедине остаться. «Здоровья князю и княгине Зазерским!» — поднялся в полный рост архиепископ. «Долгие лето защитником Господа нашего!» «Здоровья! Долгие лето!» — подхватили здравицу, воодушевленные первым успехом похода войны. «Люба нашему князю! Первый день для ополченцев стал днем отдыха после долгого перехода, а для ватажников — возможностью для следующего броска. Засидевшись на одном месте, они с радостью поднялись в седло и всего за два дня, промчавшись вниз по реке 60 верст, вышли к Полоцку, так же стремительно, как и Витебск, охватив его со всех сторон. В отличие от соседей, палачане о появлении врагов знали и были на стороже. Слободские постройки, окружающие город, оказались пусты. Хозяева увезли за крепкие сосновые стены все свои припасы, ценные вещи, инструмент, даже дрова. Да и сами, похоже, переехали жить в тесной конурке внутри крепости. Хорошо, хоть сами дома не пожгли, Видать, все же надеялись, что обойдется. Ватажники привычно перекрыли выходы из города, поставили баррикады, после чего стали обживаться в брошенных строениях. Защитники Полоцка с тоской наблюдали за всем этим с высоты башен и стен. Их селение уступало Витебску размерами раз в пять. И они уже знали, что осадившая их армия успела невероятно быстро за считанные дни одолеть могучие каменные укрепления соседей. Сани с единственной пушкой, запряженной шестеркой лошадей, мчались так же быстро, как и всадники. И потому Егор смог заняться устройством позиции сразу по прибытии. Одного ствола, на взгляд Вожникова, должно было хватить. Все равно он был пока единственным, кто умел стрелять. И тут уже хоть двадцать пушек поставь, скорострельность все равно не увеличится». Занятый работой увещевания архиепископа, вышедшего к воротам в сопровождении двух монахов, князь прослушал. Успел только к самому концу, привычно выкрикнув «Три дня даю вам на размышление палачания». «Сдадитесь сегодня, приму присягу и малый выкуп. Сдадитесь завтра, поставлю наместника с отрядом и выкуп большой назначу. но ну, а коли дело до штурма дойдет, не обижайтесь. У кого меч, тот судьбу вашу и решит». В этот раз обошлось без оскорблений. Горожане не хотели злить опасных врагов. Между тем Егору предстояло решить непростую задачу. Ведь стена Полоцка оказалась бревенчатой, причем вздымалась на глянцевом от ледяной корки валу, что был в полтора раза выше Витебского. Между тем пушечным ядрам и земляные валы, и деревянные стены противостоят куда успешнее, нежели каменные. Камень ядра крошат, в дереве оставляют аккуратные дырочки — Земле же и вовсе просто тонут, делая ее еще прочнее. Разумеется, разрывными зарядами землю раскидать можно, но ведь и проседания фундамента срубы, связанные в единое целое длинными бревнами, тоже противостоят намного лучше, чем тяжелая каменная кладка. Да и оставалось взрывных сарделек у князя Зазерского по счету. Впрочем, недостатки у деревянных укреплений тоже имелись. Собранные из отдельных палочек, они легко рассыпались, если их хорошенько встряхнуть. Например, взорвать бомбу внутри одной из башен. Тогда она точно по бревнушку разлетится. Вот только как этого добиться? Слабо выстрелишь, стену не пробьешь — Сильным зарядом насквозь запросто продырявишь. На метод пропы ошибок снарядов не хватит. Тем более, что и цена у каждого такова, словно из серебра отливались. Именно ценность каждого выстрела и побудила Вожникова не класть пока пушечные стволы на колесные лафеты. Уж больно гуляют лафетики после каждого выстрела и за отдачи. Фиг, куда попадешь на большом расстоянии. Тем более новое, высверленное оружие с многократно более мощным выстрелом. Ствол же, вкопанный в землю, никуда не денется. До ночи князь вместе с помощниками успел только подготовить позицию, вкопав ствол и залив водой, сделав все, что только можно для прочности и устойчивости. Утром же... Осматривая угловую башню на свежую голову, Егор обратил внимание на ряды темных пятен, что делили строение на пять частей. — А ведь это балки, Федька! — сообразил князь. — Пять этажей, пять полов, каждый настелен поверх толстых бревен. А если бревен несколько, одно за другим, то снаряд рано или поздно в каком-то застрянет. Так. «Зови мужиков, я же пока прицелюсь поточнее». Через четверть часа над Слободой прокатилась привычная команда Мались! и через четыре отчи наш» грохнул выстрел. Князь Зазерский сразу кинулся вперед, торопясь выскочить из непроглядного дымного облака и успел выйти на свет как раз в тот момент, когда внутри башни что-то сверкнуло настолько ярко, что отблески пробились даже в щели между бревнами. Следом потянулись тонкие белые дымки, и вдруг вся ее верхняя часть прыгнула на несколько сожжений к небу, накренилась и посыпалась обратно, но уже не целиком — а груды бревен, лишь малая часть которых оказалась раскидана далеко по сторонам. Ватажники, оценив результат первого же выстрела, стали подтягиваться к месту пролома. Пока не торопясь, ведь вал высотой четырехэтажный дом пока еще никаких шансов для штурма не оставлял. Пади заберись на крутую стену, покрытую ледяной коркой, толщиной в ладонь. Пока Егор вбивал клины, чтобы опустить прицел на вал, в Полоцке неожиданно зазвенели колокола, словно горожане только сейчас заметили опасность и решили поднять тревогу. А вскоре примчался молодой ватажник, резко поклонился в пояс, взмахнул ладонью над самой землей. «Княже, полочане мост опустили! Тебя с епископом Симеоном кличут!» — Ну, коли кличут, пойдем, послушаем, — поднялся от пушки Егор. — Может, чего интересное услышим. Новгородский архиепископ тоже не заставил себя ждать, и вскоре Вожников, накинувший поверх доспехов достойную своего звания «дорогую шубу», и Симеон, облаченный в красную суконную рясу в сопровождении двух черных монахов, вышли к мосту. За ними всего в нескольких шагах сомкнулись щиты вотажники держа на готове копья. Мало ли, какую ловушку Литва задумала. Однако из раскрывшихся створок вышли всего пятеро пожилых горожан, простоволосых, босых, одетых в нищие полотняные рубахи. Первый из них держа в руках бархатную подушечку, на которой лежал большущий амбарный ключ. Дойдя до князя, горожане склонили головы. «Прими ключ от города нашего и покорность Полоцка, князь Егорий Зазерский. О снисхождении тебя просим и милосердии христианском». «Не беспокойтесь», — Егор с облегчением забрал с подушечки ключ. «Не меч вам принес я, но мир и слово истинное христианское». Своего наместника князь Зазерский в Полоцке все-таки посадил. Поменял гарнизон, забрав местных воинов, поцеловавших крест на верность собой. Поклялись, пусть теперь доказывают. Взял с города небольшой откуп — три рубля со двора — и выгреб весь порох. Впрочем, его нашлось всего три десятка бочонков. Из Полоцка Егор вернулся к Витебску. И, не останавливаясь, двинулся дальше корше, добравшись до нее вместе с отдохнувшими после перехода из Новгорода ратями всего за два перехода. Пока многотысячные полки располагались для осады, архиепископ Семен призывал перед воротами православных аршан к покаянию и отречению от проклятого митрополита Витовта. Вожников решил опробовать в деле сверленную пушку малого калибра, прицелившись в самую приметную цель — колокольню совсем еще новенькой Ильинской церкви. Глазомер не подвел. Первый же выстрел угодил в просвет верхнего яруса звонницы, пробив одну из сторон верхнего трехсот-пудового колокола. Низкий гул прокатился на много окрест, и горожане поняли намек совершенно правильно, спустя полчаса открыв ворота и принеся ключи оборвавшему проповедь на полуслове Семену. На третий день рати обложили могилев, размышлявший два дня. Однако подрыв одной из деревянных башен Грамоты митрополита и увещевания ратников из Полоцка склонили чашу весов в пользу князя Зазерского. Он получил еще полста бочонков пороха, полторы тысячи рублей откупа и 800 православных ратников, которых сменили за стенами ополченцы, ватажники и ярославские бояре. Бобруиск оказался крохотной деревянной крепостицей, лишившейся всех башен всего за четыре выстрела. На чем его оборона и окончилась. А вот малозначительный в памяти Егора Слуцк, огромным размером с Витебск, стольным городом. Хорошо хоть с деревянными стенами, а потому Вожников рассчитывал на быстрый успех однако за несколько длинных переходов его рать успели выдохнуться, и князь дал команду готовиться к долгой осаде. Москва встретила литовских союзников колокольным звоном, толпой радостных горожан, распахнутыми воротами и обширным воинским лагерем, раскинувшимся от Яузы до небольшой Медницкой слободы, вынесены из города из-за опасности пожара от половильных печей. Ныне Таганская площадь происходит от названия медного котла «Таган», которые в большом количестве изготавливались потом за таганскими воротами земляного города. Ратный обоз еще далеко за городом встретил дворцовый постельничий, суетливый и развощокий боярин возрин Великий князь Василий прощения просит, что сам не выехал. Низко поклонился московский боярин, не слезая с седла. Не должен он сильно, однако же к себе на пир приглашает и сам к нему выйдет. — Что болеет, то печально, — ответил Витовт. — Нечто не сможет в поход с нами выйти. Ногами страдает кормилец наш, не стал скрывать постельничий ходить ему тяжело однако же в седле он сидит уверенно и полки он вести в силах попробовал бы он отказаться воскликнул джевал один недовольный тем что на него не обращает внимания враз у лусы бы лишился боярин возрин удивленно глянул на литовского князя поправил пояс как бы размышляя то ли кланяться незнакомому наглецу в халате, то ли рубить его на месте за такие срамные слова. «Сие со мной хан желал один, законный великий хан татарской Орды», — назвал спутника видовт. а, -а, -а" боярин, развернув плечи, поклонился одной головой, как бы говоря, что ты за хан, Кэлли, на твоем столе, баба восседает. Чингизит нахмурился, огрел плетью коня. — Поехали вперед! Желаю с данником своим побеседовать. Великий князь литовский русский Витовт ссориться с Василием Великим князем московским не спешил. Ни ко времени пока еще сия. Ему с московскими полками еще не один месяц бок о бок саравити. Может статься общим строем, супротив татар сражаться. Так зачем общее дело с руга не начинать? Вот когда Орда падет, тогда можно будет и счеты свести. А пока? Пока он с ханом не помчался, отстал. Торжественно въехав в Москву, а затем в Кремль, Витовт первым делом повернул к Вознесенскому монастырю, спешился у ворот, перекрестившись на висящий над воротами образ Богородицы вошел внутрь. «Мир тебе, раб Божий!» — встретила его во дворе молодая послушница. «Свиту свою снаружи оставь, в обитель все же пришел. Сам за мной ступай». Витовт вскинул руку, приказывая ближним шляхтичам и боярам слушаться монашки. Сам отправился за ней через двор, вошел в низкую дверь, по узкой лестнице поднялся на второй этаж, и оказался в просторной горнице с расписными стенами. — Здравствуй, батюшка! — Софья крепко обняла гостя, прижалась, положив голову отцу на грудь. Князь тоже обнял свое повзрослевшее дитя, погладил ладонью по голове, как когда-то, очень давно в детстве. Только в детстве от дочери пахло молоком и хлебом, а сегодня — с Амшитом и Ладаном. — Ну как ты, чадо мое! — наконец разжал свои объятия князь Витовт. — Рассказывай, как живешь, чем занимаешься. — Чем может заниматься простая монашка-батюшка? — вздохнув, развела руками бывшая великая княгиня. — Молюсь. Однако же ты проголодался мыслью с дороги. Пойдем к столу. Великий князь литовский и русский знал, что Вознесенский монастырь — дворцовый, княжеский. Он изначально основывался и строился как убежище вдовым и престарелым правительницам Московии. Посему гости ничуть не удивили ни роскошной каменной палаты с высокими сводчатыми потолками, ни разрисованные сценами из Библии стены — ни отопления воздуховодами, подающими горячий воздух от установленных в подвале печей, ни ковры на полу, ни богато накрытый стол с разнообразными яствами. Одета хозяйка кельи тоже была дорого. Пусть и в подрясник со скуфьей, но и с хорошей ткани, шелком воротничком, с украшенным каменями, с золотым крестом на груди и тяжелыми перстнями на пальцах. Лицо совсем еще молодое, без единой морщинки. Плотно сжатые губы, большие миндальвидные глаза, русые брови. «С мужем видишься?» — неожиданно спросил Витовт. «С великим князем Василием?» — как бы поправил его Софья. «Да, конечно. В церкви видимся, во дворец я часто прихожу». Я ведь не в заключении, меня никто под замком не держит. Видимся, здороваемся, говорим. Монашка внезапно сжала кулаки. Казни его, папа! Я хочу, чтобы его закопали в землю, живьем. Пусть голова торчит наружу, пусть его кормят и паят Пусть он издыхает долго. Очень долго. Пусть он испытает все то же, что испытала я. — Ты про Василия? — замер Витовт. — Да нет же, нет. Я про тварь безродную, за которую Ленка блудливая с вожи выскочила. Про разбойника Егория, что себя князем кличет. Это же он меня сюда засадил. Не Василий, а душегуб этот, тать Поволжский. Он. Бывшая великая княгиня Софья Витовтовна осталась жива, но не могла жить в полном смысле слова. И свобода была тоже не в полной мере. Она могла пойти, куда хотела, поехать в любые края, общаться с кем пожелает, но не могла остаться у мужа, не могла родить ему наследника. Для монахини ведь это станет не честью, а позором, и знатность такого выродка никто никогда не признает. Софья могла интересоваться делами, политикой, поддерживать знакомство, но никто и никогда не исполнит ее повеление» не станет следовать пожеланиям, и потому влияние у нее теперь было не больше, чем у бабочки-однодневки. Великая княгиня словно превратилась в свою собственную тень. Думала, жила, желала, как прежде, но в руках была пустота. Законы и обычаи не знали способа возвращения монашки обратно в мир. Те же, кто не признавал обычая, бросал обитель, становился растригой, тоже не обретали ничего, кроме позора. С того момента, как ножницы настоятеля коснулись волос Софьи Витовтовны, великая княгиня умерла. Осталась только женщина, да и та, без права на женскую жизнь. «Я сделаю это, доченька!» Взял ее за руку Витовт. Он заплатит за свою подлость, клянусь. Просидев у дочери добрых три часа, литовский князь все же отправился на пир к своему союзнику, но праздник не задался. Не успели князья, ханы и бояре осушить и пары кубков, закусив запеченной рыбой и тушеным мясом, как к столу пробрался гонец и передал Литвину туго скрученную грамоту. Витовт сломал печать, прочитал послание и поднялся. «Прости, друг дорогой, но ныне мне не до веселья. Князь самозванный, безродный Егорка, в землях моих Витебск и Полоск разорил, на развалинах гуляет. Обманул подлый змей». Обещался на дании походом пойти, а ну вот оно как вышло. Хозяин из дома, воры в окно. — Что делать станешь? — встревожился хан, желал один. — Я бы помог тебе с радостью. Ты знаешь, я союзник верный. Кровь за тебя уже проливал, но татар своих привести смогу Токма, если власть в Орде обратно получу. Витовт промолчал. Ситуация складывалась непростая. Путь до Витебска далек, только к распутице туда и попадешь. У школьники к всему времени уже убегут, город спасать поздно. По здравому размышлению спешить уже некуда. Тем паче, что и полки, ныне расположенные, зело неудобно. Литовские в Москве, польские на 15 переходов южнее разворачивать, возвращать. Времени пройдет много. Василий от войны против Новгорода может отказаться. На татарскую помощь надеяться вовсе бесполезно. Криво все выходит. Неладно. Однако, если продолжить поход по прежнему плану, к распутице армии соберутся на Дону, в начале лета дойдут до сарая, а там... Джалал-ад-Дин получит под руку многие десятки татарских сотен. Василий лишится ирлыка на московское княжество, его боярам придется признать старшинство Литвы. Вдали от дома, в окружении превосходящих сил, особо не поупрямишься. Вот тогда единым мощным кулаком и будет самое время ударить по зазнавшемуся Новгороду. Против такого напора купеческая вольница никак не устоит. Покориться. Витовт мрачно скривился. Случившаяся беда неожиданно открыла возможность собрать в свои руки все славянские земли от Волги и Заволжья до самой Эльбы. Московские земли по ярлыку, новгородские на меч в ответ на их же нападение — Останется только вернуть Чингизиду его трон, но это быстро, ведь полки исполчены и развернуты для наступления именно на сарай, и тогда уже осенью он станет великим князем всех славян, правителем, властью и силой, далеко превосходящей даже римского императора». Витовт ощутил, как по спине его пробежал холодок предвкушения и остро засосало под ложечкой. Такой шанс выпадает только раз в жизни, и упускать его нельзя. — Я никогда не нарушаю своих обещаний, друг мой, — кивнул татарскому хану Витовт. — Сперва мы вернем тебе законное звание, а затем все вместе покончим с наглым, Взорвавшимся зверьком Картечь ложилась криво и безобразно Краша лед отдельными, разбросанными далеко друг от друга пятнами Однако это не имело значения Поскольку сверху, на стену вала, горожане постоянно подливали Полные бодьи воды, затекающие на поврежденные места И быстро застывающие на морозе Пытаясь помешать защитникам, ватажники пускали в них стрелы. Защищая своих, литвины пускали стрелы в лучников. Вся эта густая кутерьма сопровождалась руганью, криками боли, угрозами и оскорблениями. — Все, отходим! — не выдержал Егор. — Федька, свисти! Хватит, надоело! Юный боярин... Заложив пальцы в рот, переливчато засвистел, и новгородские удальцы, оглянувшись, стали оттягиваться на безопасное расстояние. Защитники Слуцка опустили луки. Горожане, побегав еще немного с бадьями и бочонками и вылив на склоны еще примерно с половину ладони воды, тоже успокоились. Схватка закончилась, лишив князя Зазерского трех бочонков пороха, пары пудов каменного дроба и еще одного дня. А ведь как хорошо все начиналось! В первый же день осады Егор двумя точными выстрелами снял с середины вала сразу две высокие башни, устроив широкие проломы. Стена между башнями, правда, устояла, но теперь за серьезное укрепление ее можно было не считать. После этого остаток дня прошел веселый пирушке, а на утро ничего не случилось, город не сдался. Несколько обескураженный таким упрямством, вожников вспомнил о старых верных тюфиках выдвинул их почти к самому рву и стал обстреливать земляный вал кроша щебнем лед. Егор понадеялся, что тогда крутой склон укрепления станет хотя бы не скользким. Одновременно вперед выдвинулись ватажники, собирая и связывая разбросанные взрывом бревны, Однако соорудить тяжелую штурмовую лестницу не удалось. Свала и за стен ударили пушки, взламывая лед и угрожая покалечить новгородцев. Одновременно горожане принялись опять лить воду, восстанавливая ледяную корку. Вотажники, отступив со льда, начали стрелять по ним, подбежавшие литвины по ватажникам, и закрутилось. Единственным положительным итогом стало то, что теперь бревна вмерзали в лед рва, превращаясь в естественный мост, разбить который ядрами будет уже не так-то просто. Однако даже пройдя по нему, влезть потом по льду на стену четырехэтажного дома, просто подумать, как это будет выглядеть, и то смешно. Вязать лестницы тоже бесполезно. Литвины уже доказали, что стрелять вдоль вала умеют. Снесут все лестницы вместе с людьми первым же залпом. Только трупы останется собирать. И что теперь, княже? Созвучно его мыслям, поинтересовался новгородский старшина Никифор Ратибор, с интересом наблюдавший за долгой битвой самого полудня. — Придется стрелять золотом, — мрачно ответил ему Вожников. — Если вала не получится взять, значит, придется его срыть. На рассвете он вернулся с пушкарями к трем сверленным пушкам, растопил жаровню, и над улицей зазвучали знакомые команды. — Заряжай! Молись! И после выстрела с небольшой задержкой. — Бань! Взрывные снаряды работали неплохо, каждым залпом разбрасывая по несколько сожений земли и ощутимо вгрызаясь в вал. Но вот только стоило каждое прорытое таким образом сожень, об этом лучше не вспоминать. — Заряжай! — Молись! — Бабах! — Берегись! — послышался от крепости истошный вопль. — Что там случилось? — насторожился князь, ладонью пытаясь разогнать перед собой клубы дыма. — Занятие, разумеется, бесполезное, но как-то рефлекторно получилось. — Литва! — крик сопровождался лязгом железа, и Вожников выругался. — Опять! — К оружию! Щиты разбирайте! Копья! Собраться в строй не успели. Из дымы вылетели нестройной толпой литовские латники. Ринулись рубить пушкарей, наскочили на щиты и копья, отпрянули, потеряв двух воинов, наскочили снова. Надвожниковым сверкнул клинок, и ему стало недосозерцание. Егор принял чужой меч на саблю ударил щитом вниз, ломая контовкой слишком далеко выставленную ступню, поймал на клинок горло уже падающего врага, подставил щит под новый укол, крутанулся, уходя за спину бегущего противника, рубанул его сзади по шее, снова закрылся, рубанул, попятился, скрестил клинки с каким-то стариком, Позволил ему отжать свой щит, а когда тот попытался рубануть мечом в цель, ударил прямым в челюсть. Добить нокаутированного противника не получилось. На князя наскочил какой-то бугай секирой. Щит разлетелся в дребезги от первого же удара, а когда Литвин замахнулся для второго, Егор просто и без затей перерубил ему колени, Тут же отбежал, оглядывая поле схватки, увидел и подобрал щит капельку с орлом на железном фоне, снова двинулся вперед. Ветер наконец-то рассеял дым, и князь Зазерский увидел, как впереди, через оборонительный вал, один за другим скатываются на попе городские латники и тут же кидаются в сечу. Упрямый Слуцк в очередной раз его перехитрил. Гарнизон пошел на вылазку не через ворота, где его ждали, где стоял крупный заслон, а через стену перед пушками, сразу оказавшись в нужном месте. Пушкари пока оставались живы лишь потому, что первый удар приняли с десяток любопытных ополченцев, пришедших посмотреть, как знаменитый атаман огненными снарядами стены рушит. «Умри!» Очередной литовец слишком понадеялся на крепость Керасы и вскинул меч двумя руками. Но Егор уже настолько свыкся с саблей, что действовал ею так же уверенно, как собственной рукой. Уклон, быстрый укол в узкий просвет между Керасой и кольчужной бармицей, и враг ушел под ноги, захлебываясь собственной кровью. Отступив на пару шагов, Вожников встретил очередной выпад на щит, чуть повернулся, продвигаясь вперед, и тут внезапно голова словно взорвалась. Перед глазами поплыла розовая пелена. Егор ощутил холодную невесомость во всем теле. — Странно, — подумалось ему, — а где же предчувствие? Разве я не должен был узнать о своей смерти заранее? «Или я не умер?» Вожников попытался поднять тяжелые веки, и после некоторого усилия это ему удалось. Он увидел над собой низкоползущие облака, ощутил запах гари и крови, услышал крики и звон мечей. Воины топтались прямо по нему, наступая то на ноги, то на живот, то ли литовцы, то ли русские — или одни только русские, это же только самое начало XV века. Значит, тут еще никого не онемечили, не ополячили и не окатоличили. Получается, русские рубились против русских. И все отличие пока еще было в том, что одни предпочитали кольчуги и бахтерцы, а другие керасы и кольчуги. Мысль тянулась вяло, как застывающая жевательная резинка. Холод тонкой струйкой затекал под калантарь, расползался по рукам и ногам, ласкал и убаюкивал. — Князя убили! — узнал Егор Федькин голос. — Литвины атамана зарезали! — Какого князя атамана? Вяло удивился Вожников. — Разве, князь Атаман, это не я? Меня что, убили? — А вот хрен! — заорал он, толкнулся локтями, приподнялся, вогнал клинок сабли под кольчужную юбку одному врагу, рубанул по ногам другого, дотянулся в длинном уколе до бедра третьего. Попытался встать, но ноги были чем-то завалены, и он без сил упал обратно на спину. — Да сдохни же ты! — усатый морщинистый Литвин попытался заколоть его мечом, но левой рукой Егор уже нащупал рукоять кинжала. Выдернул, взмахнул, отводя вражеское острие от самого глаза, сабли резанул врага в пах принял свалившееся тело на руки, оттолкнул, подтянул, освобождая ноги. Мимо, глядя вперед и не замечая его под собой, прошли двое копейщиков в керасах. Егор, дотянувшись, подрубил щиколотки заднего, сгруппировался, рывком встал, подступил сзади к рубящемуся сватажниками чужаку, обнял, резанул по горлу, поймал другого оглянувшегося копейщика кинжалом под подбородок. — Князя убили! Федька отчаянно кромсал двумя саблями край щита литовского копейщика, который никак не решался сделать свой выпад. Егор кольнул бедологу ножом под ухо и встал перед юным боярином, подмигнул. «Кого, — сказываешь, — убили? Давно?» «Атаман! Живой! Ура!» Паренек, забывшись от радости, прыгнул на него и повис на шее. Спасибо, хоть не расцеловал. «Живой, живой!» — похлопал его по спине вожников. «Отпускай, пока на копье не насадили». «Да вроде как, кончилось!» Перевел дух Никифор Артебор и с грустью осмотрел порубленный в нескольких местах и окровавленный зипун. Ну, все, теперь щиток мана выброс. Однако ты, рубак, изрядный, староста, кивнул на покрытый зазубренными клинок новгородцы Егор. За спины прятаться не побежал. Я же купец, княже! Пожал плечами тот а в торговом деле без пустить чужую кровушку не обойтись. — Ты цел, княже. От города подошел по улице запыхавшийся угрюм с несколькими ватажниками. — Как они тут ловко! Предь возле пищали твоих надобно на заслон большой ставить. Уж второй раз чуть не побили. — Да, на будущее наука, — согласился Вожников. Что там у остальных? Литва через стену полезла на тебя, княже. Заслоны от ворот кинулись на помощь, ударили им в спину. Литва открыла ворота и ударила в спину заслоном. Посадники новгородские ополчение созвали и в спину напавшим ударили. Вкратце пересказал историю сражения Угрюм. Получилась общая каша. Все со всеми и везде резались. Но нас, знамо, больше и на испуг не взять. Кажись, долели, затихает сеча. А еще в суматохе общей кто-то в ворота ворвался и стражу перебил. Ныне они наши, и драка в город перекинулась. Считай, что взяли. Войско-то все здешнее наружу сражаться вышло. Как оказалось, ворота отбил, пользуясь удачным моментом, боярин Александр Фоминич. Его Егор и посадил наместником в освобожденном городе, наделив здешней землей и оставив поддержку ватажников из сотен угрюма, бояр из гарича и новгородских ополченцев. Он хорошо усвоил уроки мимоходом, данные еще осенью опытной в интригах с супругой. На местах должны сидеть люди, своим положением обязанные ему – Его власти, поддержанные и потому, в свою очередь, готовы защищать его право на титул. Поэтому наместникам из одних княжеств он давал в подчинение бояр из других земель и обязательно разбавлял дворянство вольнолюбивыми ватажниками. Родственники, земляки, друзья всегда могут сговориться, затеять свою игру, захотеть самостоятельности. Но если каждый за себя, да еще и поселился в незнакомом месте, тут новоявленному помещику не до глупостей, тут ему еще обживаться нужно, общий язык соседями искать и при любых спорах в первую очередь на княжескую волю ссылаться. Разумеется, через два-три поколения новоявленные боярские рода станут земляками, сдружатся и сроднятся, Но ведь к тому времени это случится везде, и вся страна станет достаточно единым народом с общими взглядами и общим происхождением. Тут уже опять окажется не до сепаратизма. Именно поэтому многочисленные отряды ополченцев шли узкими проселочными дорогами к самым глухим деревенькам, возвещали о смене власти, требовали присяги и выселяли семьями бояр от присяги отказавшихся. Князь Зазерский не проливал их крови, просто уводил в другие места, там, где они смогут осесть, только признав его власть и законность его правления. Среди чужаков иначе им выжить не получится. Простой люд никто не трогал. Узнав о прощении недоимок и освобождении от податей, крестьяне и так уже ни за что не потерпят возвращение прежнего хозяина. А уж проведав о свободе молиться по православному обычаю, они ради защиты новой власти и завилы могут взяться. Также поступали новгородцы и с попами. Тех, кто, узнав об анафиме Митрополита, Соглашались исключить издравец Витовта с Егала и молиться за здравие князя Егория, оставляли на местах. Кто сомневался, уводили, заменяя священником из новгородской епархии. Именно для этого Егору и нужны были тысячи ополченцев — пройти по всей земле Литовской. Возвестить об освобождении от латининского ига и проклятого князя, убрать хозяев старых, посадить новых. Бросать в бой ремесленников, пахарей и рыбаков, вожников не собирался. Для сражений у атамана Зазерского были ватага и бояре. 3 апреля армия вышла к Гродно, обложила его осадой, после чего полки ополченцев во главе со Страшиной Никифором Ратибором остались под стенами стольного города, а Ватага, Бояре и малая часть обоза двинулась дальше, чтобы по льду Немана за три дня спуститься до богатого ковна, от него еще за четыре дня подняться по реке Велии, к богатому городу Вильна. Здешние укрепления, надо сказать, производили серьезные впечатление. Верхний замок располагался на овальном, крутобоком холме высотой с девятиэтажный дом, имел две могучие башни из красного кирпича и хлипкие деревянные стены. Что, впрочем, понятно, над таким обрывом для успешной обороны хватит и штакетника. Нижний замок окружал холм неправильным треугольником, больше оттягиваясь к впадению в вилью реки Вильны. Такие уж тут везде были названия. Как обычно, створ рек заменял крепость ров, что значительно упрощало строительство укреплений. Нижний замок, как ни странно, вала почти не имел, но стены его выглядели весьма серьезно. Высокие, из толстых бревен, с широкими тесовыми двускатными крышами. Ширина крыш и подсказала Вожникову, что стены, скорее всего, совмещались с какими-то хозяйственными или жилыми строениями, как замки одновременно являются и домом, и крепостью. «Проблема!» — почесал в затылке Егор. «Замок на холме снести несложно». Башни тяжелые, и если под них немного подрыться, быстро вниз ползут. А вот как нижние стены себя под снарядами поведут, прямо и не знаю. «Надеюсь, сын мой, твои старания не понадобятся», — ответил архиепископ Симеон, которому и пожаловался князь. «Может, статься после слова пасторского они сами ворота творят». — Попробуйте, очи, согласился Вожников. — Однако на бога надейся, а сам не плашай. Пойду разгружать пушки, иначе до темноты не управлюсь. Артиллерия заговорила с рассветом, и первые же выстрелы подтвердили самые мрачные предположения Егора. Снаряды легко прошивали внешнюю стену и взрывались где-то внутри строений, разнося все вокруг. Снаружи было видно, как в воздух взлетают доски, кровли, бревна, какие-то столы и рамы, целые облака перьев. Но толстая тяжелая наружная стена при этом оставалась прочной и нерушимой, даже не вздрагивала. После первого дня стрельбы стена перед костелом, который Егор выбрал для атаки, напоминала изъеденную караедом сосну. Местами просвечивала и лишилась крыши, но оставалась такой же незыблемой, как и утром. И сдаваться явно не собиралась. После сумерек князь Зазерский, словно скупой рыцарь, открыл сундук на санях, и пересчитал оставшиеся взрывные снаряды. Их оказалось всего 53 штуки. А ведь еще нужно было снести башни на Замковой горе и, по возможности, оставить боеприпасы для осады гродна. Причем время поджимало. Апрель месяц коварный, тепло может обрушиться в любой день, и тогда, прощая лед, здравствуй распутится». Хорошо, хоть обоз с основными силами уже на месте, у следующей цели, нигде не застрянет. Но ведь и ударным частям туда нужно будет как-то добраться. Опустив крышку, Егор в тяжелых раздумьях ушел в дом, который верный Федька назначил его личным жилищем. Лениво поковырялся ложкой в тушеной с гусиной полтью капусте, размышляя, над сложившимся положением. Возможно, гонцы с его требованием уже давно домчались до вожа. Возможно, кривопок даже выслал готовые снаряды в Ладогу. Но ведь отправлять обоз не весть куда нельзя, а со связью тут тяжко, где находишься — не сообщишь. Опять же распутиться на носу. Самое разумное — подождать, пока откроются реки и привезти боеприпасы морем и в запланированное еще зимой место. Если что, союзные тефтоны предупредят. Но пока не то что ледоход, даже оттепели не начинались. А у Вожникова всего 53 снаряда и крепость с нерушимыми стенами. Этак можно запросто и до лета здесь застрять. И тогда все расчеты и договоренности кувырком. Егор бросил ложку в гусятницу, резко поднялся. «Что, княжа — Что, княже? встревожился Федька. — Ничего. Взгляд Вожникова упал на складень, который уже третий поход всегда возил с собой и расправлял на привалах. Достался он с добычей, ничего князю не стоил. В христианском мире даже разбойничий атаман без иконы на видном месте вызывал бы у сотоварищей удивление, так что Егор подумал, такое украшение будет только на пользу. Ему не жалко, людям спокойнее. Сейчас фитиль поправлю. Федьке показалось, что он понял, чем недоволен князь. Боярин кинулся к иконам, снял нагар со свечи перед ними. «Оставь меня!» — попросил Егор и сделал то, чего не делал никогда ранее. Опустился перед походным иконостасом на колени, неумело перекрестился и попросил. «Сотвори чудо, Господи! Если Ты есть, то помоги! Ради Тебя ведь стараюсь, и ради душ православных! Ты только представь, сколько людей от рабства!» от мучений спасу, если Литву смогу от шляхты избавить, если католиков поганой метлой обратно на Запад выгоню. Миллионы, десятки миллионов крестьян и ремесленников полной грудью дышать смогут, не кланяться никому, любить, кого пожелают, детей растить, в покое и счастье жить». Никогда ни про крепостничество, ни про латининство с протестантством не услышат. Так помоги же мне, Господи, дай возможность успеть до ледохода к Богу добраться. А дальше я уж и сам как-нибудь управлюсь. Если ты есть, то яви чудо, хоть чуточку подсоби, но никак я иначе в график задуманный не укладываюсь. «Молишься, чадо?» Егор вздрогнул, вскочил, кивнул архиепископу. «Ну да, как же, положено». «Так чего же тогда встревожился, сын мой?» Семен в красной рясе и с посохом осмотрелся, прошел в угол, сел на сундук. Следом за ним скользнул какой-то смерть. «Дело нужное, полезное». В молитве душа чище становится, и мысли проясняются. Господь нас слышит, и коли помыслы твои к деяниям праведным направлены, то и поддержит всегда духовно. Надеюсь, Вожников подумал и перекрестился. Аминь. Я уже закончил. Ну-ка так? Священник положил руку на плечо смерда. «Из общины я, из храма Пороскевы Пятницы», — тиская в руках суконную шапку, торопливо заговорил тот. Обветшало совсем, а колдуны черные, что по костелам засели, даже тронуть ее запрещают. Боятся силы Божьей ранью поганые. Веру христианскую по всей земле искоренить стараются. Егор нахмурился, вопросительно посмотрел на епископа. Тот приподнял бровь и многозначительно кивнул. — А-а-а! смерть сам себе заткнул шапкой рот, тут же оторвал, перешел на шепот. — Из общины нашей семеро у сухих ворот стоят, ну, тех, что к лугам повернуты. Если ты полки свои перед рассветом к ним подведешь, то схизматиков и шляхту они побьют, а тебя с боярами впустят. И это калитка тайницкая в замке, ее тоже христианин стережет. Об этом мы еще днем условились. Ты, Токма, прикажи. Князь Зазерский сглотнул, размашисто перекрестился. Божья воля тебя сюда привела, брат мой по А кто я такой, чтобы перечить Богу? Ныне вон, подкрепись, а на рассвете поведешь. Тебе жизнь свою и полки вверяю. Егор намеревался возглавить нападение сам. Но Угрюм и Никита Кривонос уперлись, как бараны, сказав, что и без него управится. Отчи Симеон их поддержал, указав, что у пушек своих князь больше пользы принесет, и ватажники ушли в предрассветные сумерки без него. Впрочем, сражения в городе все равно не было. На рассвете жители вильно обнаружили, что на улицах и площадях стоят отряды новгородцев, и городской совет смиренно принес победителям ключи. Небольшая стычка случилась только в верхнем замке, но и там дело обошлось несколькими легкими ранениями. Вильна стал первым городом, в котором князь Зазерский оставил власть в руках самих горожан. Все, что он сделал, так это разоружил и выставил за ворота согнанных в город королем Егайла католических монахов и шляхтичей, да прибрал порох, и воеводскую казну. В преданности здешних жителей он был уверен, все-таки сами сделали свой выбор, а раз так, то и ломать им привычный уклад ни к чему. Недовольны остались только ватажники, которым на этот раз не досталось совершенно никакой добычи. — Теперь на ковну, атаман? — с надеждой спросил Никита Кривонос когда походная колонна спустилась с города на лед реки, торопясь в помощь осаждающим Гродно ополченцам. — Ковну трогать нельзя, — ответил Вожников. — Она в Ганзейский союз ходит, а у меня с ними нынче дружба. Он помолчал, прикидывая, какое настроение сейчас царит в головах его ратной вольницы, и ради поднятия боевого духа решил пожертвовать двумя драгоценными днями. Но раз дружба, то в кабаках у них пару дней погулять можно. Отдохните, я заплачу. Ватажник моментально натянул поводье отвернул к полкам, и вскоре те дружно и радостно заорали «Люба-атаману! Люба-егорию! Люба-люба-люба!»